Глава седьмая. Игорь Ивашура на всех производил одинаковое впечатление. Высокий, гибкий бесшумный, он не ходил подкрадывался. Был постоянно на стороже, словно ожидал нападения со стороны своих самых близких друзей. Лицо у него было резкое, хищное, и на нем выделялись яркие, прозрачно-желтые тигриные глаза. Ивашура не удивился, встретив их в другом месте. Выгрузив с помощью своих подчиненных какие-то громоздкие ящики, выслушал доклад госпоряна, сходил с ним к Просике, посмотрел на отводной канал и, задумавшись, присел на ящик, вертя в руках останки фотоаппарата. «Держитесь», — шепнул Костров на ухо Тае. «Как Игорь решит, так и будет». «Я не боюсь», — шепотом ответила Таисия. Костров покачал головой. За что он уважал Ивашуру больше всего, сказать было трудно. Наверное, за умение ладить с людьми самых разнокалиберных характеров. У начальника экспертного отдела был какой-то особый сплав такта, доброго юмора, мягкости и желания понять собеседника, и вместе с тем он был решителен, тверд в убеждениях и обладал железной волей, качеством, столь необходимым для начальника любого ранга. По-видимому, Тая тоже почувствовала в Ивашуре человека незаурядного, что Костров отметил не без укола ревности. Она рассматривала начальника отдела с любопытством и опаской, потом тихонько отошла за палатки. «Тут грибов в лесу тьма», — подошел к ним водитель Рафика, усатый, небритый и веселый, рубашка нараспашку. «Вы долго стоять будете? А то я полазаю полчасика с ведерком». «Ни в коем разе», — буркнул госпорян. — «в лес ходить опасно. Можете посмотреть издали, что там творится, и назад. Миша, покажи ему». Рузаев увел недоверчиво улыбающегося водителя и через четверть часа привел обратно, бледного и растерянного. Так, подвел итоги своим размышлениям Ивашура. «Не нравятся мне эти ваши десантники. Не похожи они на военный спецназ или на федералов?» «Ладно, разберемся. Ждите к вечеру, ничего не предпринимайте и к паукам не суйтесь, А встретите снова давешних знакомцев, на не лезьте, мало ли что им взбредет в голову». Начальник отдела сел в машину «Газели», собираясь уезжать, и в это время Костров подвел к машине Таю. «Вот корреспондент из газеты, хочет работать с нами». «Пусть работает», — равнодушно ответил вашуру почти не взглянув на девушку. «Хотя вам придется отвечать за ее безопасность. Поехали, Миша». И Юркая Газель скрылась за поворотом. «Какой он у вас быстрый», — сказала ошеломленная Тая с мешком. Иван кивнул. Что-что решение -что решение Игоря Вашура принимал быстро. Правда, выполнял он их еще быстрее. Вспомнился разговор с Суреном еще в самом начале его научной карьеры в отделе. «Красивый мужик», — со вздохом признался тогда госпорян после знакомства с новым начальником отдела. Хотя ему-то как раз грех было жаловаться. Почти все девушки отдела были в него тайно влюблены. Но Костров с ним согласился. Вашура был красив по-мужски, целеустремленной красотой. Он был гармоничен всегда и во всем. А это, по мнению Кострова, было главным в человеке. Нет, не зря и обратила внимание на Игоря Ивашуру. Власть его над людьми была удивительная неповторима. — Вот так, — сказал Рузаев и повалился столбом в траву. — Приказано ничего не предпринимать, а я человек дисциплинированный. Люблю бабье лето, воздух в лесу, дыши не хочу. — совсем в деревню уехать, что ли? — От твоих сигарет деревня за неделю смогом покроется, — проворчал Госпарян. Он, как смолишь, пачку в час. Первый раз вижу и курящего сигареты, а не трубку. — Брошу курить. — Не веришь? — Вот докурю пачку и брошу. «Буду жить один, распашу поле, сахой, на оленях, посажу картошку, капусту, ягель», — подсказал Костров. Рузаев и ухом не повел. «Заведу корову, пару баранов, олежков и буду покорять природу голыми руками, без техники. Покоритель. Владыка, так сказать, лесов, морей и рек. Города мы уже превратили в сточные ямы цивилизации, моря, кажется, тоже прибрали к рукам. Очередь за деревней, за полями и лесами». «Ты что, Сурен, удивился Костров, лекцию читаешь? Или вспомнил обязанности общества охраны природы?» От окружающей среды хихикнул Рузаев. Двое на одного, госпорян расстегнул свою куртку и покосился на привезенный Ивашурой ящик. Между прочим, Игорь был таки в больнице и расспросил пилотов упавшего вертолета. Симптомы те же. Они вдруг почувствовали себя плохо, а вертолет потерял управление и врезался в дерево. Чудо еще, что остались живы. Инфразвук подал голос островы Рузаев. Очевидно, какие еще причины могут заставить двух здоровенных мужиков потерять создание? Так что будем делать до вечера, эксперты? Лично я буду загорать, сонным голосом отозвался Рузаев. Надо бы разобрать новый груз, заметил Костров. Интересно, что привез Игорь? Эврика. Вставай, Михаил, отдыхать будешь в институте. Не хочу, сказал Рузаев, однако спустя минуту встал. А я пока схожу, переоденусь, сказала тая, и вернусь. Лучше бы вы, Таисия, начал недовольно госпорян, но посмотрел на кострову и замолчал. Я ее провожу, буркнул тот. Вы тут без меня справитесь. Хорош! развеселился Рузаев. Идеи подавать мастера, осуществлять их должна Маргарита. Я шучу. Он похлопал кострову по плечу, повернулся к начальнику группы. Справимся, Сурен. Иди нехотя проговорил Гаспарян. «Только побыстрее возвращайся и уговори ее остаться дома». «Не прощаюсь», — звонко засмеялась Тая и взяла Кострова под руку. «Пойдемте, рыцарь». Они ушли. «Красивая девочка», — вздохнул Рузаев. И, видать, еще не испорчена мужским вниманием. «Да», — согласился Гаспарян и подумал об Вашуре. «Они с Иваном чем-то похожи, да? Волосами особенно». «Миша», — через некоторое время позвал он. «У тебя дети есть?» Дочка Галина, Рузаев прищурясь, посмотрел на товарища а что? Да, это я так, слово. Сколько ей? Двадцать четвертый пошел. Да ну, поразился госпорян. Это ж сколько тогда тебе? Сорок семь. Что, хорошо выгляжу? Госпорян покачал головой. Я думал, ты мой ровесник, мне 34. Костров вернулся к обеду без Таисии. Она пообещала прийти к вечеру и побежала на вокзал сдавать билет.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 Утечка возросла, очнулся от раздумий госпорян. Напряжение в сети село почти на 10%. Если так пойдет и дальше, придется воевать с пауками всерьез, иначе район останется без электричества. А те десантники не появлялись? Нет, отстань. Костер, я же тебе не справочное бюро. Костров изучающий посмотрел на озабоченное лицо Сурена. Таким он его еще не видел.